Джобил не любил пользоваться орбитальным лифтом, гораздо приятнее иметь свой атмосферный грузовичок, а КТТ-3-18 не молодой, но доказавший свою надежность транспорт. А когда у тебя есть крейсер, то и все более мелкие суда легко размещаются в его недрах. И ни перед кем не надо отчитываться, зависеть от работы общественных лифтов очередей. Да, Лея не одобряла вход в атмосферу на личном транспорте, но оставались лазейки для добропорядочных граждан. Как же без лазейок-то? Флиты местечкового космопорта сейчас заливало радостное утреннее солнышко. В отдалении щебетали пташки. Воздух еще был свеж и пах утренней росой. Красотища и идиллия. Все хорошо. Команда уже готова к старту. Все на местах. И вот-вот разрешат старт. Биль в радостных предвкушениях скорой мести находится тоже в благодушном расположении духа. Еще чуть-чуть и старт. Вот только этот легавый почему-то не спешит. Сколько его еще можно ждать? Кофе? Подошла из-за спины Айва. держа в руках чашку ароматного напитка. Сейчас они расположились на приоткрытом, но не выдвинутом до конца погрузочном трапе. В таком положении он походил на балкончик загородного дома, если дома делали бы из металла и оснащали выдвижными посадочными опорами. «Такое утро! Хороший знак, девочка!» – благодушно сообщил Биль. «Знаешь почему?» Не дождавшись немедленного ответа или встречного вопроса, Джо перевел взгляд с окрестностей на Айви. Девушка сейчас была в своей тренировочной майке. Чёрная эластичная ткань на белоснежной упругой коже. На бёдрах повязана такая же чёрная рубашка. В разгрузке остался один лишь метательный нож. Не стоит винить девушку в ношении оружия, в конце концов, чувствовать себя в безопасности и при этом оставаться безоружным, да ну не каждому. Вот он Джобиль Мок. «И почему?» Айви поспешила задать этот ненужный вопрос. Нет, ей не было интересно, что ответит начальник, но таковы были правила игры. Или снова придется выслушивать нудные проповеди, или он снова начнет палить по сторонам. «Потому, девочка, что мир радуется началу правильного дела, потому что восстановение справедливости – это святой долг обиженного. Именно поэтому сейчас фортуна на нашей стороне. Боги приглядывают за послушными агнцами своими». «Это еще что за караван?» Неожиданно брезгливо сказал джон наблюдая, как на взлетную площадку взъезжает вереница из трех машин. Первый легкий флайер, а за ним два колесных грузовичка. «Держи». Джо протянул чашку с недопитым кофе девушке и, не дожидаясь, когда та ее возьмет, просто отпустил. Он полагал, что его приказы должны выполняться немедленно. И если он сказал «возьми», то девушка уже готова это сделать или вообще уже сделала. А сам он щелкнул по панели, приводя трап в движение. Чашка не разбилась чудом. Айви успела. Она еще не забыла истерики по поводу предыдущей. «Надо увольняться отсюда!» – в очередной раз мысленно воскликнула она. «Нет, уволиться от биля можно было только одним способом – смертью. А вот чьей – это уже вопрос третий». «Наконец-то! Мы тебя заждались!» Радостно раскинув руки, приветствовал Биль Александра, выходящего из первой машины. «Я даже и не думал, что тебя будут провожать, друзья!» Здравствуйте. хил смутился самую малость, но продолжил. Это не друзья, это мои вещи. Первый раз вижу, чтобы зубную щетку и бритву везли в отдельных грузовиках. Улыбка в 32 зуба сияла на лице Джо. На же Забирай свое портмоне и пошли на борт. Мне помогут погрузить вещи. Старт через три минуты. Поспеши. Сухо сообщил капитан и, резко развернувшись, отправился на свое место. Нет, добро на взлет еще не дали. Воздушные трассы были заняты, но и спорить у Джо сейчас желания никакого не было. В конце концов, на борту есть легкое вооружение, и он сможет самостоятельно расчистить в себе коридор, если и вправду придется стартовать через три минуты. «Я бы поспешила». «Он не шутит». Айви, красивая, с обнаженными руками и рельефными мышцами, продолжала держать недопитую чашку кофе. Но мне бы надо перенести тренажеры, одежду, провианты. И... В конце концов, дайте мне человека и хотя бы 20 минут времени. Осталось только полторы минуты. «Почему такая красивая женщина и такая злая?» В некотором испуге проныл Александр. Когда включилась продувка двигателей, Ави поспешила войти в подготавливающийся к старту корабль. Александр, право рассказать, В тот момент запаниковал и поэтому только схватился руками в сумку с колесиками в надежде успеть погрузить хотя бы ее если было бы с кем спорить он бы спорил но сейчас оставался только корабль и он и погрузочный трап который вот-вот мог начать подниматься так и случилось не успел хил добраться до его середины как металл под ногами завибрировал и пришел в движение «Ну вот и начали. Большой путь начинается с одного шага», – подбодрил себя с сконфуженный бывший полицейский. Почему бывший? Потому что он сейчас уже был агентом под прикрытием, секретным и работающим неофициально героем. Впрочем, так думал только сам Александр. Его начальник был все еще уверен, что хил числится в штате отдела, а то, что опаздывает на службу – Так такое со всяким бывает. Может быть, заболел или проспал. Надо дать ему поблажку. Все же у него жена сбежала. Может быть, попробовать ему оплачиваемый отпуск выбить».